Макгрегоры, по крайней мере, самый большой их род Киармор, сражались на этот раз под началом неро Роб Роя, а его племянника, о котором мы упоминали выше, Грегора Макгрегора, иначе называемого Джеймсом Грэмом из гленгайла и еще более известного под гельским прозвищем Глунду, то есть черное колено, по черному пятну на одном его колене. Шотландская одежда оставляет колени открытыми. Однако, вне всякого сомнения, Гленгайл, тогда совсем еще юный, должен был во многих случаях действовать под руководством или по совету столь испытанного вождя, каким был его дядя. В это время Макгрегоры собрались в большом числе и стали угрожать даже жителям Низины у южного берега Лох-Ламонда. Они неожиданно захватили на озере все лодки и, вероятно, в каких-то собственных целях отвели их к Инверснейду, чтобы преградить путь большому отряду вигов западного края, поднявших оружие в защиту правительства и двинувшихся в этом направлении. Виги предприняли вылазку, чтобы отбить лодки. Их силы составляли добровольцы из Пейсли, Киллпатрика и других мест. С помощью отряда моряков они поднялись вверх по реке Левий в больших шлюпках с военных судов, стоявших тогда на Клайде. В Луссе к ним присоединились силы сэра Хамфри Калкухуна и Джеймса Гранта, его зятя, а также их сторонников, одетых в шотландское платье тех времен, что весьма картинно описывается у Гартмара. Весь отряд переправился к Рейг Ройстону, но Макгрегора не вступили в сражение, если верить рассказу о походе, как дает его историк Рей то виги неустрашимо выскочили на берег у Крейг Ройстона, но неприятель не показывался, и они непрерывным боем в барабаны и пальбой из пушек и ружей настолько устрашили макгрегоров, которых так и не увидели, что те оставили свои укрепления и в панике бежали до главного лагеря горцев Устратфиллона. Жителям Низина удалось забрать свои лодки с изрядным шумом, с немалой отвагой, но безо всякой для себя опасности. После этой временной смены пристанища Рупрой был послан графом Маром в Эбердин, как полагают, за тем, чтобы подбить на восстание ту часть клана Грегоров, которая обосновалась в этом округе. Люди эти были из одной с ним семьи, из рода Киармор. Они были потомками тех трехсот МакГрегоров, которых граф Мэри – Около 1624 года переселил сюда из своих владений в Монтите для защиты от враждебных ему Макинтошей, такого же смелого и беспокойного племени, как и Макгрегоры. В городе Эбердине Ропрой встретил одного своего родственника, как нравом, так и положением отличного от тех, кого он послан был призвать к оружию. Это был доктор Джеймс Грегори. Макгрегор по происхождению, родоначальник целой династии профессоров, отмеченных литературным и научным дарованием, дед ныне покойного известного врача и выдающегося ученого профессора Грегори из Эдинбурга. Этот джентльмен преподавал в то время медицину в Королевском колледже в Эдинбурге, а его отец, доктор Джеймс Грегори, известен в науке изобретением отражательного телескопа. Казалось бы, у нашего друга Роба не могло быть ничего общего с такой семьей, но привратности гражданской войны порой соединяют людей самым неожиданным образом. Доктор Грегори счел благоразумным в столь критический момент признать родство с влиятельным и грозным человеком. Он пригласил ро Роя к себе в дом и был с ним так любезен, что пробудил в его великодушном сердце благодарность, которая поставила профессора, крайне затруднительное положение. У профессора был сын, мальчик лет восьми-девяти, живой и не по возрасту сильный, который всем своим видом очень приглянулся шотландскому Робин Гуду. Накануне отъезда из дома своего ученого-родича, Роб Рой, который долго ломал голову над тем, как отблагодарить доктора Грегори за теплый прием, отвел его в сторону и обратился к нему с такими словами. «Любезный родственник, Я все думал, что я могу сделать, чтобы показать вам, как я ценю ваше гостеприимство. Так вот, у вас есть сын, мальчик хороший и умный, а вы его портите, забивая ему голову бесполезной книжной премудростью. И я решил, в знак моего доброго расположения к вам и вашему семейству, взять его с собою и сделать из него мужчину. Ученый-профессор был просто ошеломлен, когда его воинственный сородич объявил ему о своем добром намерении в таких выражениях, которые не оставляли сомнения, что предложение должно быть принято с великой благодарностью. Задача, как отговориться или объясниться, была очень деликатного свойства. Представлялось опасным, как бы Роб Рой не заметил, что в глазах отца покровительства предложенное сыну, вело его прямой дорогой на веселицу. Между тем все отговорки, какие приходили ему на ум, как, например, нежелание утруждать своего друга заботой о мальчике, воспитанном в Нижней Шотландии и тому подобное, только укрепляли вождя в решении взять юного родственника под свое покровительство, ибо ему казалось, что они подсказаны лишь скромностью отца. Он и слушать не хотел никаких извинениях и даже дал понять, что готов увести мальчика чуть ли не силой согласится отец или нет.